Сиденький одарил морскую гладь искусным полновесным плевком и, поглядывая на удалявшиеся с глаз плоды губ своих, процедил сквозь энергично сжатые губы. «Газету буду издавать». «Ого! Где? Что значит «где»?» «В Константинополе». «Я думаю сразу ахнуть и утреннюю, и вечернюю, чтобы захватить рынок». «Вообще Константинополь — золотое дно». «Дно-то дно!», -то дно.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 Черта с два сделано. Разве эти головотяпы сумеют?» «Нет, у меня все будет особенное. Оркестр из живых венгерцев, метродотель, типичный француз, швейцар, швейцарец, солебарды, а вся прислуга некры». «И вы всю эту штуку назовете русским рестораном?» «Почему бы и нет? Кухня-то ведь русская. Щи будут закатывать, кулебяки загибать, жареных поросят зашпаривать, на всю Турцию звон сделаю. «Но ведь для этого дела нужны большие деньги». «Я знаю. Тысяч десять лир. Но это самое легкое. Найду какого-нибудь богатого дурака-грека. В компании с ним мы обтяпаем». Молчавший доселе бородач вдруг захохотал, одарил морскую гладь сложнейшим плевком с прихотливой завитушкой и дружески ударил меня по плечу. «Нет, это все скучная материя. Дела, расчеты, выкладки». Вот у меня план, так план. Знаете, что я буду там делать? А Бог вас знает. То-то и оно. Ничего не буду делать. Сложа руки буду сидеть, валюту везу. Ловко, а? Замечательно. Да, узнает теперь этот Константинополишка Никонора Сырцова. Ей-бо право. Палец о палец не ударю. Сложу руки и буду сидеть. Поработали и буде. Ежели встречу там, где. Шампаней до краев налью. Да просто заходи в лучший готель и спроси Никанора Сырцова. Там я буду. А может, я в Аськиной газете публиковаться буду. Такой-то Никанор Гаврилов-Сырцов разыскивает родных и знакомых на предмет выпивки с соответствующей закуской. А в кабак мы с тобой будем ходить только в пескин Пусть нам там негры и венгерцы дурака ломают. Поддержим приятеля. Хай живе Украина!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 В руках у них были гитары, на плечах линялые кунтуши, на лицах скука непроходимая. «Эй, брат!» — воскликнул Сырцов, становясь в позу. «Люблю я тебя! А за что? И сам не знаю! Хороший человек, чтоб ты сдох! Веришь совести? Вторую тысячу пропеваю! А ну вы, конокрады, уж кварти две гитары за стеной!» Пел Сырцов, рыдал Сырцов в промежутках,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 «На нос мне ее, что ли?» Шел я однажды вечером по Птишан. Около знаменитого ресторана Георгия Карпыча раздался нечеловеческий вопль. «Интересная газета пресс -дю -суар, Купите, господин!» Я пригляделся, вопил издатель из журавлиного треугольника. Очевидно, вся его издательская деятельность ограничилась тем, что он издавал вопли